Глава восемнадцатая. Лорел ехала домой в темноте, прорезаемой только лучами ее фар, и сквозь метель смотрела, как бы на дорогу не выскочила лень. В этом марте их было необычно много, только вчера она едва не сбила одного. Добравшись до семейных земель, она свернула с главной дороги и через несколько минут уже остановилась перед домом матери. Ей сразу бросились в глаза, весело перемигивающиеся гирлянды на террасе. Поскольку уже наступил март, их зелёные и белые огоньки означали приближение Дня Святого Патрика. Помимо гирлянд, террасу украшали фигурки лепреконов и горшочки с золотом. Лорелл вышла из машины, обратив внимание на золотые монетки, усыпавшие заснеженную живую искороть. Она порадовалась, что у матери не лень этим заниматься. Сама Лорел напрочь была лишена тяги к украшательству. Сражаясь с ветром, она бегом заскочила в дом, и, прежде чем запереть дверь, быстро сбросила с себя мокрую куртку. Из кухни тянулся шлейф аппетитных ароматов, и Лорел первым делом направилась туда. «Мам! О, привет, дорогая!» Дейдра высунула голову из кладовой и сразу же вышла в холл. Как обычно, она была в костюме для йоги, на этот раз розовом. «Я пробую новый рецепт. Перцы, фаршированные говядиной, и сыра ровно столько, чтобы получилось восхитительно вкусно. Я так думаю. Я еще их не пробовала». Она уже накрывала стол на двоих а Лорелл прошла к шкафчику и достала бутылку Каберне Сильвер Оук. «О, у нас сегодня вечер с вином?» — улыбнулась Дейдра. Лорелл ответила ей такой же улыбкой. Дейдра была чуть выше ее, блондинка со сверкающими голубыми глазами. «Выглядишь счастливой», — сказала Лорелл. «Приятно, что ты заметила», — ответила Дейдра. «Ты опять тренировалась читать по лицам, верно?» «Тренировалась», — подтвердила Лорел, наливая им обеим по бокалу вина. «И у меня получается». Дейдра же смеялась. «Очень хорошо. Я рада. Как твои расследования?» Они сели за стол. «Сама не знаю. У меня их три. И ни по одному нет особенного прогресса». Подумала, освобожу себе вечер и повяжу несколько часов. У матери была отдельная комната для вязания, прилегавшая к кухне, и они частенько усаживались там вместе и вязали пинетки, шапочки и крошечные свитерки для недоношенных младенцев. Дело было благое, а вязание помогало навести порядок в мыслях. Звучит потрясающе. — сказала мама. — Но должна тебя предупредить. Сегодня мне звонила Рэйчел Рапренси. Просила прокомментировать, как идут твои расследования. Лорел раздраженно откинулась на спинку стула. — С какой стати репортерши тебе звонить? — Видимо, до тебя она дотянуться не сумела, — ответила Дейдра. Рэйчел была для Лорел занозой в заднице. Амбициозная журналистка недавно основала подкаст под названием «Час убийства». А еще она являлась бывшей невестой Гека Риверса. «Надеюсь, ты сказала без комментариев». «Или что-то менее резкое, но с тем же смыслом». Дейдра с улыбкой встала и направилась к плите. Достав из шкафчика прихватки, она открыла духовку. В двери постучали... И Лорелл, поднявшись, расслабленно пошагала через гостиную. «Ты кого-нибудь ждешь?» — обернувшись, спросила она мать. «Нет», — ответила Дейдра. «Я приглашала на ужин дядю Карла, но ты же знаешь, он приходит очень редко». Лорелл распахнула дверь и отшатнулась при виде советника Эрика Свелтера, стоявшего на пороге. «Что вы здесь делаете?» «Мне нужна ваша помощь», — сказал он. «Меня несправедливо обвиняют, и вы единственный человек, кто может мне помочь». Лорел шагнула на него, выталкивая советника из дверей на террасу. «Это неподходящий способ привлечь моё внимание, советник. Если хотите, можете назначить мне встречу в офисе завтра утром. Но сейчас вам лучше покинуть территорию и как можно скорее». Он сделал шаг назад словно показывая, что не представляет угрозы, и поднял вверх обе руки. «Слушайте, я не хотел вас разозлить. Просто какая-то репортерша только что звонила мне по личному номеру, и я понятия не имею, откуда она его взяла. Она собирается завтра пустить в эфир историю, где будет сказано, что я подозреваемый в убийствах разбитых сердец». «В убийствах? Как вы сказали?» переспросила Лорелл, прижав ладонь к колпу. «Да, в прессе недавнее убийство уже окрестили убийствами разбитых сердец из-за конфет. Она хотела знать, зачем я затолкал валентинки леденцы в горло Виктору Витрону и Фредерику Маршалу. «Я не знаю, зачем вы назвали ей мое имя, но я засужу вас за клевету». «Я не выдавала прессе никакой информации», — сказала Лорелл. Как вообще репортерше удалось добраться до подробностей, которые они хранили в тайне? «Утечка наверняка произошла из вашего офиса, агент Сноу. Поэтому, если не хотите судебного иска, я вам очень советую разобраться с этим». Лорелл потерла озябшие руки. «Разобраться прямо сейчас? Вы должны сказать репортерше, что я не подозреваемый Или так?» Или я засужу вас и отберу все, что у вас есть?» Она проигнорировала угрозу, потому что сейчас на это не было времени. «Вы действительно подозреваемый, и вы отказались говорить со мной. Это правда, а не клевета». Она внимательно следила за его реакцией. «Не хотите сказать мне, что за компромат? Был на вас у Фредерика Маршалла». Тот, которым он поделился с Виктором Витреном. В этой истории явно было что-то еще. Иначе Сфелтер не стоял бы сейчас на ее террасе. Нет никакого компромата. Его черты исказились от гнева. Мои дела как юриста вас не касаются. Они вообще никого не касаются. Он определенно что-то скрывал. «Кто та репортерша, что вам звонила?» «Рэйчел Рапренси!» Лорел так и подумала. «У этой женщины были великолепные источники. Никто из моей команды не разговаривал с репортерами. Лучше проверьте своих юристов. Просто прекратите это!» Свелтер развернулся и бросился вниз по ступенькам к большому белому пикапу «Шевроле». Он выглядел новым и блестел под снегом. Лорел, наклонив голову, посмотрела, как он отъезжает. Можно ли с расстояния принять его за старый Шеви? Ей так не показалось. Но на всякий случай она решила еще раз просмотреть записи с камеры наблюдения со стрелком, напавшим на них перед офисом. У нее зажужжал телефон, и Лорел вытащила его из заднего кармана. «Сну!» «Здравствуйте, агент Сноу. Это Рэйчел Рапренци из час убийства». Мы выпускаем подкаст, где будет сказано, что советник Эрикс Велтер является вашим главным подозреваемым в деле об убийствах разбитых сердец, что он затолкал леденцы для Дня Святого Валентина в горло двум жертвам, и при этом многие конфеты раскрошились. Хотите прокомментировать?» Жизнерадостным тоном поинтересовалась Рэйчел. Лорел вздохнула. «Откуда у вас эта информация?» «Вас не касается. Так вы прокомментируете или нет?» «А что, если убийца связался с прессой?» «Без комментариев, мистер Апрэнси. Также информирую, что против вас могут быть выдвинуты иски за клевету и оскорбление достоинства, если история попадёт в эфир». «Тут у меня всё схвачено», — ответила Рэйчел. «Вы уверены, что комментариев не будет?» «Без комментариев», — повторила Лорел, вешая трубку. Она выдохнула и прислонилась спиной к деревянной стене дома. Её команда точно не разговаривала с прессой. А это означало, что с репортершей связался сам преступник. «Фантастика! Только этого ей не хватало». После бессонной ночи Лорелл ехала на работу сквозь непрекращающийся снегопад. Вместо того, чтобы следовать модели статистической вероятности, предсказывавшей постепенное сокращение количества снега, нынешний март пошел в совершенно противоположном направлении. Въезжая на парковку, она несколько раз забуксовала на голом льду, а, остановившись, подняла голову и вгляделась в распухшее брюхо тучи, что висела над ней. Туча была сизо-серая, и снег валил мокрыми хлопьями, а не романтическими танцующими снежинками, как вчера. Лорелл выбралась из машины и, пригнувшись против яростного ветра, побежала к дверям правой части здания. Заскочила внутрь и застыла на месте при виде Рэйчел Рапренси стоявший у входа в службу природоохраны в сопровождении оператора, который уже наводил на Лорелл камеру. «Агент Сноу, к сожалению, вчера мы не смогли записать ваше заявление», произнесла Рэйчел. «Вчера вечером я сказала без комментариев». Лорелл обогнула ее и двинулась к лестнице. Рэйчел преградила ей путь. «Советник Свелтер обвиняет ваш офис в утечке информации» относительно его причастности к убийствам разбитых сердец. Вы об этом знали?» Лорел сразу почуяла подвох. Она сильно сомневалась, что советник с Уэлтер перемолвился с Рэйчел хоть словом. И снова без комментариев отрезала она. «Вот же черт! Где уолтер Лорел представила себе, как он швыряет Рэйчел на пол через бедро, и невольно улыбнулась. «Мысль была не очень добрая». Она себе её сразу простила. «Вы позволите?» Лорел открыла дверь, шагнула вперёд и захлопнула её за собой. Покачала головой и пошла вверх по ступенькам, даже не обратив внимания на обои с танцовщицами Канкана. И сильно удивилась при виде Кейт, стоявшей на верхней площадке с одной рукой в перевязи и с широко распахнутыми глазами. «Ты просто не поверишь!» Выдохнула Кейт. Лорел остановилась и перевесила тяжелую сумку с ноутбуком с одного плеча на другое. «Почему ты здесь? У тебя выходной?» «Никто не помешает мне работать. Дети в школе, а я здесь. И снова. Угадай, что произошло». «Что же?» «Может, все-таки отправить Кейт домой?» Дверь внизу открылась, и Лорел развернулась на шум, готовясь скомандовать рэйчел убираться по добру по здорову но вместо нее по ступеням взлетел гек криверс с мрачным лицом и сжатыми кулаками он стискивал челюсти с такой силой что казалось у него вот вот разболится голова ты не поверишь пробормотал он добравшись до площадки Лорел развернулась так чтобы видеть их обоих одновременно «Кейт тоже так сказала. Что происходит?» Кейт заметно поёжилась. «Помнишь, ты просила меня узнать, не сдадут ли нам левую половину здания, чтобы у нас было два этажа?» «Да», — осторожно подтвердила Лорел. «Ну так я узнала. И угадай, что?» — воскликнула Кейт. Лорел снова замутила. «В последние дни...» Она глотала таблетки от изжоги, как конфеты. «О, нет», — произнесла Лорел, оглядываясь на ступеньки. «О, да», — бросил Гек. «Рэйчел Рапренци и подкаст «Час убийства» арендовали верхний этаж. Они будут сидеть рядом с твоим офисом». Лорел сделала глубокий вдох и постучала пальцами по лбу. привычка выдавававшая нервозность. «Это разумно». «В каком смысле это разумно?» — вскричала Кейт. «Оказывается, у этой женщины имелся темперамент». Кто бы мог подумать. «Наш отдел только что получил постоянный статус, и мы занимаемся насильственными преступлениями, а у Рэйчел — криминальный подкаст. Снять помещение рядом с нами, чтобы наблюдать за нашими перемещениями — ловкий ход». Признавать это было крайне неприятно. «Это кошмарный ход», — сказал Гек. «Я не желаю, чтобы эта женщина хоть как-нибудь вмешивалась в наши дела». «Между прочим, ты был с ней помолвлен», — язвительно вставила Кейт. Лорл подняла руку. «Слушайте, мы работаем вместе, и все должны следить за тем, чтобы не выдавать ей никакой информации». Сейчас она запустила когти в дело об убийствах с конфетами. И у неё есть источник. Я не исключаю, что это убийца или кто-нибудь из твоего или моего офиса. Мы должны узнать это, Гек. Гек помотал головой. В моём офисе никто ничего не знает. Мы не участвуем в деле, если не считать, что нас вызвали на последнее убийство. Я и сам не в курсе большинства фактов. Это была правда. «Недавно я заезжала в городской совет и коротко переговорила с советником. Вероятно, это привлекло внимание Рэйчел, и она сделала свои выводы», — предположила Лору. Однако это не объясняло, откуда Рэйчел узнала жуткие подробности убийств. Гек нахмурился ещё сильнее. Она арендовала верхний этаж. «Надо найти ветеринара или грумера, чтобы они сняли нижний. У неё аллергия на кошек. «Супер!» — Кейт подняла руку, и они ударили ладонь о ладонь. «Прости, что рявкнула на тебя!» «Ей не заметил», — пробормотал Гек. В нижнюю дверь постучали, после чего она медленно открылась. Лорел вытянула шею и увидела Рэйчел Рапренсе, стоявшую задрав голову. «Агент Сноу, хотела спросить, не согласитесь ли вы на небольшое интервью?» «Мне бы хотелось уточнить кое-какие факты насчет убийств, прежде чем выпуск выйдет в эфир». «Без комментариев!» — прорычала Лорел. «Боже, это просто катастрофа!»